Люди, присутствующие на допросе, удивились, как быстро и незаметно пролетело время. Внимание каждого из них все эти часы было полностью поглощено рассказами о событиях семилетней давности, событиях весьма жутких, спровоцировавших массу скандалов. Однако все эти три волнения никак не затронули Бирюля Денуа. Епископ знал уже почти наизусть эту ужасную историю, и лишь его неизменные педантичность и буквоедство послужили причиной проведения сегодняшнего заседания и составления соответствующего протокола, предназначенного для архивов Инквизиции. Он понимал, что ему потребуется несколько месяцев на то, чтобы выслушать всех свидетелей и проанализировать их показания. А еще он понимал, что будет первым, кто рассмотрит всю совокупность противоречивых сведений, связанных с делом, названным Мегиддо, и сделает какие-то выводы. Он чувствовал, что готов к этой работе, и был при этом абсолютно хладнокровен. Перед закрытием заседания отец Абель сообщил еще кое-что. Отец Абель. Через некоторое время удалось идентифицировать три трупа, найденные в реке Монтию, из судебного округа Ф., поступило сообщение, что некий герцог и двое его детей исчезли вскоре после их отъезда из Кулзе в направлении Питье-Омуен, хотя река находилась далеко от их маршрута, можно предположить, что они сбились с пути и встретили каких-то разбойников. Однако на этом записи Мельеса были прерваны по распоряжению епископа. Эти записи, озаглавленные Мегиддо Первой, стали началом первого из 19 томов, составленных в ходе расследования, проведенного его Преосвященством Денуа. Данное досье, а также другие, относящиеся к делу документы, и по сей день находятся в Национальной библиотеке и внесены в реестр рукописей под номером ISBN 284563076 076 x Все эти документы были восстановлены и хронологически упорядочены профессором Эммануэлем Прэнс-Эрудалем. Представленные выше извлечения из протоколов допросов являются подлинными. Они были лишь немного трансформированы в соответствии с нормами современного языка. Все исторические материалы, относящиеся к данному прологу, находятся в томе, озаглавленном часть 1, год 1283. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Для большинства стран Западной Европы ужасная зима 1284 года была настоящим бедствием. Но для жителей Драгуана это было всего лишь еще одним несчастьем, одним из многих. На небольшой статуе Богоматери, полностью покрытой инием. От Мороза потрескалось ледяное одеяние, в которое она была укутана уже несколько недель. Мороз не пощадил и саму алебастровую фигуру несчастной Марии, словно брошенной на произвол судьбы в чистом поле у развилки дорог, ведущих в домин и бифе. Отколовшиеся кусочки алебастра никто не убирал, и они так и оставались лежать на земле, как предостережение, тем, у кого еще хватало смелости заезжать в епархию Драгуан. Такой дьявольской стужи еще никогда не было. Семьям из отдаленных маленьких деревушек пришлось перебраться в селение покрупнее. Печи топили так, что дым от них скрывал небо, подобно огненному дыханию дракона. Крыши утепляли промасленными пергаментами и сухим камышом. Все люди зарывались от холода в солому, либо прижимались к теплым бокам домашние скотины, которую пришлось завести внутрь жилищ. Лишения в этот год превзошли по своему ужасу даже массовый голод Черного века. Прошло уже более года после тревожных событий в домине, но епископ Драгуана, его преосвященство Акен, кутающийся от холода в меховые одежды и обеспокоенный тем, что статуи Девы Марии трескаются от мороза из-за адской стужи, напряженно размышлял о том, не слишком ли много напастей обрушилось на его маленькую епархию. С самого начала Морозов ему, даже ему, пришлось покинуть свою епископскую резиденцию и переселиться в маленькую келью в доме каноников. Примечание. Каноники – католические священники, образующие особую коллегию при епископе, которая называется капитулом. Конец примечания.